Глава 37. Громадная зала кишела неизвестными мне людьми, и меня начинало накрывать мрачными воспоминаниями, я будто снова очутилась на собственной свадьбе, где я, вопреки своему желанию, становилась центром внимания, как не пыталась слиться с толпой. Дом Уваровых выступал меценатом множества благотворительных инициатив, а я стала частью семьи, поэтому избежать этих мероприятий не получилось бы. Все происходило так, как и предсказывала моя тетка. С нею мы и встретились после замечательного концерта классической музыки. Посетителей пригласили на фуршет, и пока мужа оккупировала охочее до комментариев пресса и знакомые, я умудрилась забиться в дальний угол рядом с одним из фуршетных столов, делая вид что всегда там и стояла. «Боже, как ты расцвела!» Я смущенно одернула юбку своего элегантного вечернего платья. Мой сегодняшний вид вовсе не моя заслуга. Стилисты постарались, конечно. Но почему-то именно сегодня я была не против выглядеть понаряднее. В конце концов, у любого подобного мероприятия был дресс-код я ни за что не стала бы себе признаваться в другой причине пока примеряла дорогущее платье глубокого винного цвета но признала ее существование когда покончив с приготовлениями вышла в просторную прихожую совершенно чужой мне уваровской квартиры где встретилась взглядом с мужем поправлявшему зеркало лацкан своего пиджака его взгляд приковался ко мне, но что именно он выражал, я понять не могла. И все же, думаю, на что-нибудь неприятное так пристально смотреть никто бы не стал. А мне, как я не пыталась заткнуть свой внутренний монолог, все таки не хотелось выглядеть замухрышкой, плодить лишние слухи, давать пищу для обсуждений и попутно злить его. Мне просто хотелось влиться в этот новый для себя мир максимально безболезненно. Неужели я недостаточно до этого момента пережила? Карий взгляд, наконец, соскользнул с меня, и муж вернулся к своему лацкану, хмуро глядя на себя в зеркало. «Платье тебе идет». «Спасибо, ты тоже». «В смысле, хорошо. Хороший костюм». Внутренне я корчилась, от пожиравшего меня стыда. Не понимала, что происходило. Все было не так после той злосчастной поездки. И до этого-то жили в кошмаре. Но сейчас... Сейчас к этому клубку неразрешенных проблем примешивалось что-то новое. Что-то, что было сильнее нас обоих. Что-то, что вне нашего с ним контроля. И это что-то путало мысли в моей голове. Путало слова на моем языке и откровенно злила его. Но мы по-прежнему воевали с этим чем-то поодиночке, и оба, как мне кажется, плохо справлялись. «Боже! Ну да чего тебе с генетикой повезло!» — сокнула языком тетка, возвращая меня в действительность. «Стройная вся, как газель! Я все боялась, ты с этим иродом совсем отощаешь!» Я бросила взгляд в сторону Ирода, с кем-то беседовавшего, пока окружившие его дамы в вечерних нарядах едва ли в рот ему не заглядывали. Меня снова кольнуло воспоминание о тёткиных словах. «Гуляет он, Поля, гуляет по черному. Стал бы он врать. Почему-то я не могла отделаться от мысли, что не стал бы. Он уже не раз давал понять, что я не настолько много для него значу, чтобы пытаться передо мной оправдываться. Не настолько много для него значу, но... «Но ты у меня в башке 24 на 7! Не вытравишь!» А потом арктический холод и все фразы сквозь зубы. «Как же все это, господи, понимать!» На аппетит я не жалуюсь. «Нет, правда, Елена Юрьевна, не беспокойтесь, у меня все хорошо». «Я только это от тебя и слышу, а у самой глаза вон печальные. Почему?» Я опустила взгляд. «Хорошо — не значит идеально, но и не кошмар беспросветный». Я буквально заставляла себя говорить. Внутри что-то просивилось, не давало мне откровенничать. Тетка дотронулась до моей руки и попыталась заглянуть мне в глаза. «Поль, а как насчет? Никаких новостей вообще?» Невзирая на очень туманный вопрос, я понимала, о чем она спрашивает. И почти ждала, что телефон в моей сумочке примется подавать признаки жизни, мол, покажи же тетке свой нехитрый улов. Вместо этого я обнаружила себя качающей головой. Нет, ничего. Он со мной о делах не говорит. Тетка кивнула и на время вынуждена была прекратить все расспросы потому что наш разговор прервала организатор мероприятия с благодарностями и попыткой завязать знакомство с супругой одного из самых крупных благотворителей. И все. И поздно было похваляться результатами своих шпионских трудов. Все, что ей удалось напоследок, сообщить мне, что в ближайшее время она, как и обещала, представит меня нескольким родственникам. Я не видела смысла отпираться от этих знакомств но и восторгом от перспектив не пылала. Вдобавок, я понятия не имела, сколько времени мы еще пробудем в Москве и будет ли у меня время на все эти встречи. Но как следует все обдумать, я пока не успела. В мой безопасный угол пожаловали новые гости, целое трио представительных мужчин, представившихся старыми знакомыми моего мужа. Все в костюмах и бабочках, старательно отводившие взгляд, от линии моего декольте. И общение это, поначалу свободное, щедро пересыпанное шутками и комплиментами, но начинавшее меня тяготить, оперативно оборвалось, стоило Уварову избавиться от всех, кто жаждал с ним поговорить. Господа в костюмах тут же стремительно удалились, а я озадаченно смотрела им вслед, гадая, а такими уж добрыми знакомыми они приходились Уварову. Муж ни о чем меня не спросил, лишь сообщил, что сегодня нас ничего здесь больше не держит. «Можем возвращаться домой», — проинформировал он и добавил с едва заметной усмешкой, впрочем, не затронувший взгляд. «Если ты, конечно, не желаешь задержаться и продолжить общение с местной публикой». Его взгляд приковался к удалявшимся мужчинам. «Не желаю». Я положила руку на его локоть, до конца играя роль, «Примерной жены. Но если бы я знала, что произойдет этой ночью, пожелала бы я задержаться, стала бы отвечать ему иначе?»